Глава пятая. Тропинка в лицу принялась петлять. Сосны то расступались, то преграждали путь упавшими сухими ветками. Кустарник цеплялся за костюм, норовя разодрать прочную ткань. Сначала я просто зло шагивала, ругалась, не слыша ничего вокруг. Потом снова ругалась, но шагала уже осторожнее. Хватило пара неудачных подворотов, когда нога, провалившись сквозь хвойную подушку, до хруста выворачивалась стопой. Шла про себя, все еще переговаривая с капитаном, выясняя, кто прав. Точнее, указывая ему на то, что он совсем меня не знает, иначе никогда не сказал бы, что мне все равно. Что даже его, дурака, жаль. Потому что голову свою он сунуть собирается. Да нет, уже, наверное, сунул туда, куда не следует. Ведь погибнет, ни за что. Как пить дать, погибнет. И я даже ничего сделать не могу. Ну что мне, насильно его, что ли, вытаскивать? Где он и где я? Да и надо ли? Я остановилась. «Может, оно и к лучшему. Не нужно будет думать о том, куда идти. И нужно сомневаться. Он сам все решил. Сам. А меня будет ждать лишь дорога домой и приговор Оракула. Станет ли он слушать очередные оправдания?» Прошла еще пару шагов и снова остановилась, зарыщав от бессилия. «Нет, нельзя так. Но не смогу я так оставить. Не смогу». Ноги сами поворачивали назад. Все внутри кричало, что нужно вернуться, спасти его. Мозг еще сопротивлялся этому желанию, но его доводы звучали слишком тихо, и я понеслась обратно, раздумывая теперь лишь о том, что слишком далеко успел уйти. План по спасению шкуры капитана был прост — найти и утащить. Пока что недалеко, вопросы к Неде остались, и плевать, что он будет сопротивляться. Ударю шокером. Внутренний голос тут же и хитно спросил, а его как будешь? Проигнорировал логику, надо было сразу так сделать. Кажется, что я ушла четверть часа назад, а все вокруг изменилось. Раненые, убитые. Перья смешались, окрасились в красный, мешая отделить своих от чужих. Селение миновало за пару минут. Почти все заволокло дымом. Глаза заслезились. Уна, наверное, еще была цела. По крайней мере, шатер вождя все еще щетинился копьями и стрелами. Несколько женщин и детей бегали с кожаными ведрами напрямую к реке, тушили занявшиеся вигвамы. Я споткнулась, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь слезы и закашлялась от едкого дыма. Смолу они, что ли, подожгли. Под ногами оказалось чье-то тело. Если здесь полно раненых, то что же творится там? Чертыхнулась и побежала еще быстрее, повторяя как молитву. «Только бы он был жив. Пусть будет живым. Сама убью потом». То ли местные боги услышали меня, все же не зря кормило кормила костер едой и питьем. То ли капитан обладал неплохим умением рукопашного боя. Но Рокотов и правда был жив». Его высокую фигуру сложно было не заметить. В сочетании с топором, порванной майкой, кровью, лившись из пореза на плече, он представлял собой довольно грозное зрелище. К моменту моего появления перевес был на стороне синих, но желтые не сдавались. Они отступали, и все же то тут, то там падали тела воинов Кваху. Вождя я разглядела сразу. Его тучное тело, словно мощный таран, теснило врага все ближе и ближе к обрывистому берегу реки. Пробираясь, Капитану мельком отметила, что Куэна держится позади, однако сражается. Порадовалась, что от вождя он находится довольно далеко, а спину Кваху прикрывал один из его старших сыновей. Очередной противник был гораздо ниже Рокотова и так и норовил броситься ему под ноги, сбить на землю, чтобы после добить коротким копьем. Воин делал обманные выпады, кричал, и капитан, наблюдая за его уловками, упустил второго, готовящегося воткнуть широкую спину рокотова томагавк. Пронесясь мимо вождя ветром, я успела зажать камень с защитой и с разворотом со всего маху влететь капитана в спину. От чего то совсем не было страшно. Секунды потекли сладкой патокой. Вместо рокотовской спины острые томагавка врезалась в подставленное мной плечо. Защита приняла основной удар на себя, но из глаз от боли все равно брызнули во все стороны звезды. Все же томагавка это вам не ножик большого майка, и синяк будет шикарный. Что ж, так плечам-то моим не везет. Одно едва зажило, другое добили. Противник, не понимающий, уставился на свой томагавк на моё, все еще целое плечо и лишь потом посмотрел мне в глаза. Схватив так и не воткнувшийся топор, ослабевшей рукой я пустила заряд шокера на полную мощь. Желтоперова буквально отбросил от меня. Он пролетел с метра и, упав на спину, замер без движения. Ладонь его, державшая до этого томагавк, почернела и обуглилась. Позади послышался хрип. Противник капитана тоже отжил свое, и, рукотов обернувшись, едва поймал меня, тяжело осевшую на землю. Спятила, заорал он на секунду, сдержав взгляд на мне и тут же оглядываясь в поисках нападавших. «Ранено?» Его новый вопрос заставил меня зло дернуть болевшим плечом и зашипеть. Капитан присел рядом на корточки, взглядом разыскивая рану. «Не трогай!» — рявкнул я, когда он протянул руку к моему плечу. «Какого черта ты здесь делаешь? Ложись!» Он вдруг повалил меня на землю, накрыв собой. Стрела ударила его в спину, но благодаря моей защите не причинила вреда, просто соскользнув. Я знала, что ему больно, но стрела не топор. Переживет. А вот мне под его тяжелой тушей стало почти нечем дышать. «Слезь с меня!» Я зло, сипло, выдохнула и попыталась спихнуть капитана, но он сам вскочил и побежал догонять стрелка, отклоняясь то вправо, то влево. Я тоже поднялась, правда, не так резво, как капитан. Перекошенное от ярости, раскрашенное лицо нового улюлюкающего противника вырвало меня из лап медлительности. Я сделала подсечку, поднырнув под занесенный длинный кинжал, и когда желтопер распоткнулся, схватила его за лодыжку. Он затрясся в смертельной пляске. Следом подоспел другой, но увидев, что я сделала с его соплеменником, попятился к реке. Глаза его, полные ужаса, чуть не вывалились из орбит. Страх заставил его зарать, указывая мне меня пальцем. «Вебино! Вебино! Каго! Каго!» Я автоматически перевела его слова. «Смерть! Не тронь!» И, поняв, что боится он именно меня, улыбнулась, наступая и протягивая к нему руку. Желтопер отшатнулся и, развернувшись, еще быстрее побежал к крутому песчаному спуску, пугая ставшихся нападавших своими воплями, таратория что-то про смерть, ведьму и молнии из рук. Это, наверное, и сыграло завершающую роль. Желтые перья принялись спешно отступать, Они спускались к реке и плыли в надежде добраться до противоположного берега под градом стрел с синим оперением. Я спустилась за ними до реки и тяжело опустилась на теплый песок. Плечо побаливало, но уже меньше. Смотреть, насколько там большой синяк, не хотелось. Подоспевший капитан, не обращая внимания на радостно гомонивших вокруг синих перьев, присел рядом со мной, заглядывая в глаза. «Очень больно», — хмуро спросил он. Я покачала головой и улеглась на песок. Небо накрыло тучами, и клонившегося к закату солнца видно не было. А хотелось бы посмотреть на закатные краски. В голове было звонко и пусто. Может, поэтому я не среагировал на то, что руки капитана подхватили меня под коленки и под мышки. А следующий миг сопротивляться было уже поздно. Меня подняли на руки и по-хозяйски прижали к широкой груди. Нестерпимо захотелось возмутиться, но оставил это на потом. Обида на капитана не прошла. «Нет!» Она зрела внутри колючим шаром. Но месть не терпит спешки, а план, как отомстить капитану за его слова, у меня был. Широкими шагами он подошел к возвышающемуся берегу, и я с любопытством насмешкой посмотрела ему в лицо. Он тоже устал, но адреналин, бурливший в его крови после схватки, еще требовал выхода. «Я умею ходить», — на всякий случай напомнила я, и Рокотов, уловив в моей фразе издевку, обжег взглядом. «Теперь сберется» и дотащит меня до селения из принципа. Внутри я смеялась над столь легкой манипуляцией. Пользуясь случаем, бессовестно рассматривал ее лицо, стараясь игнорировать ощущавшееся движение мускулов прижатого тела. Издалека не так заметно, вблизи без труда просматривалась легкая щетина на щеках и покрытая испариной, не то после боя, не то от усердия лоб, и нос с зломом от давней травмы, и четкий контур губ, поджатых от усилия при подъеме, и глаза, с по-мужски длинными ресницами, темными у основания и выцветившими на кончиках. Да, он не смотрел на меня, но чувствовал мой взгляд. Оттого я стискивал зубы и играл облаками. Я знала, что он посмотрит на меня, как только мы поднимемся, и поэтому стоило капитану, сделав последний рывок, забраться на крутой берег, как спрыгнул с рук, отметив, что удержать он меня все же попытался. Вождь, наблюдавший за ним с берега, хитро, открыто улыбался, Я нахмурилась, давая понять, что не желаю слышать его намеков. «Поздравляю с победой, великий Касик Кваху!» Он кивнул, принимая поздравления. «Эй, Кими принесла нам победу, подарив племени воина!» Отметив, что мой маленький вклад в исход сражения, вождь проигнорировал. Я просто кивнула. И, предоставив героя для чествования, отошла в сторону, намериваясь вовсе покинуть собиравшуюся толпу. Рокотов хотел остановить меня, но попал под множественные хлопанье по плечу, по спине всех подходивших и подходивших воинов. Я усмехнулась, его попытки вырваться из сладкого плена в славу, в попытке догнать меня и направилась к селению, потирая тянущее плечо. Это честово ненадолго, а мне нужно было все же найти Недди. Пахнувшие дымом шатры давно остались за спиной вместе с плачем по погибшим, а Старухиного все еще не было видно. Мысли о капитане крутились в голове, и ноги, ступающие куда им заблагорассудится, зацепились за корень. Я рухнула на колючее лесное покрывало, благо мягко, иначе ходить бы мне с расквашенным носом. Запах соснового леса привел меня в чувство, и я с досады, стукнув по хвойной кулаком, тут же застонала стрельнувши в плечо боли. Хотелось выбросить мысли о капитане подальше, но перед глазами все еще стояло его лицо, тронутое легкой щетиной. Я тряхнула головой, Потерла лицо руками и принялась подниматься, оглядываясь по сторонам. Ноги завели меня вовсе не туда, куда я направлялась. Каким-то образом лес снова поредел, и я могла поклясться, что, пройдя еще сотни шагов, выйду на открытое место. Нет, сбиться я не могла. Шла все время прямо по тропинке, только в какой-то момент она пропала, не заметила. Ну, старая ведьма. Водит ведь меня вокруг да около. «Хороша, старуха», — напророчила сначала с три короба. «Теперь вот путает. Чего ей нужно от меня? Размышляя о словах немой неди переданных мне кваху, я прокручивала их раз за разом в голове. Подари глаз каменной гусеницы реке, и тогда Вендиго обойдет стороной не только сильную руку. Ствол это дорога для муравьев. Отличный набор, не И если про глаз и гусеницу мне вообще не было понятно, то кто такой Вендиго я знала, злой бог, охотник за душами? И он, и быть, не тронет. Какую-то сильную руку и еще кого-то, если я выполню какое-то условие. Сильная рука. Мужская? Воспоминание о руках капитана, прижимающих мое тело к себе, тут же отозвалось горячей волной внутри. Черт его побрал. И Майонедди говорил о нем, я разозлилась. Да что у него, у единственного сильные руки. У Антега не слабее, к примеру. Но нет, чувства внутри твердили, что на коже охранник был тут вовсе ни при чем. Все же Виндига ⁇ местный бог. Так может и сильная рука, не столько силы, сколько духе. Взять кваху, например. Он сильная рука, вождь, касик, как здесь принято говорить. То есть, если я сделаю что-то, то злой бог не тронет вождя? Или что же мне надо сделать? вдруг закончился, и обойдя последнюю сосну, я вышел на простор. В сумерки скрыли мелкие детали, окрашивая все в серые тона. Прямо передо мной был покрытый травяным ковром берег, а там дальше, где земля сбрывалась, шумела темная вода. Река. Здесь ее течение было быстрее, а противоположный берег ближе, но скрывшие небо тучи не давали рассмотреть его. Теплый ветер подул в спину, откидывая волосы на лицо. Я посмотрела сквозь пряди и увидела, как на самом горизонте небо прояснилось, чтобы показать мне кусочек солнца, ныряющего за лес. Длинные красные полосы легли на макушке деревьев, дотянулись до реки и растеклись по ней, смешиваясь с темнотой. Означало это одно ночью встречу на этом берегу. Я обернулась и удостоверилась, что идея возвращаться по ночному лесу в лагерь мне вовсе не нравилась. Потом выдохнула с сожалением. Но почему нужно было именно сейчас заплутать? Почему нельзя было подождать утра, а после идти на поиски старухи? И сама себе же ответила, что рассчитывала быстро найти ее вигвам, но не получилось. С тоской подумалось, что в селении сейчас готовят праздничный ужин, жгут костры, жарят мясо. Желудок тоскливо проурчал. Пришлось лезть в запасы и клеить пластырь, мечтая о сочном, прожаренном куске мяса. Ночь легла на плечи теплым покрывалом. Я опустилась на землю, устала, глядя на темную реку. Солнце окончательно ушло, тучи поглотили его остатки. Темнота заставила опасливо поежиться и включить защиту. Река шумела, торопясь преодолеть сужение на повороте. Вспомнилась старая местная поговорка, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть проплывающий труп врага. Но в такой темноте вряд ли что-то увидишь, да и врагов здесь у меня, можно сказать, нет. Разве что старый лис Куэна. Остальных, попытавшихся сегодня стать мне врагами, Я отправила в далекие чертоги. Плечо, словно вспомнив об ударе, принялось ныть в том месте, куда угодил топор, и я в очередной раз расстегнула куртку, чтобы прощупать место удара. Сама себе улыбнулась. Другого времени, чтобы осмотреть себя, ты не нашла, Эри, как всегда. Пальцами потянулось было растереть плечо, но не поняла, что так неудобно, и все же отключила куртку комбинезона, оставшись в тонком топике. Одиночество меня не пугало. Я привыкла к нему за многие годы. Да и сейчас была не одна. Река шумела совсем близко. Захотелось искупаться и смыть себе остатки пота. Я быстро отключила брюки, оставшись вовсе в режиме нижнего белья. Спуск нашла почти на ощупь. Прохладная вода обожгла разгоряченное тело. Вспомнилось, как переходили реку с капитаном. Его прилипшая к телу майка. Зачерпнула воду, мыла лицо. Река и тут помогла мне. Река. Я задумалась. Река тоже была в тех словах Неди, Ей нужно было подарить глаз каменной гусеницы. Я усмехнулась. Шутки у немой плесунь были не смешными. Пойди догадайся, что за гусеница. Да еще и каменная. Я снова мыла лицо и провела ладонями по волосам. Потом оттолкнулась от дна и поплыла, подгоняемая подводными теплыми струями. Далеко уплывать не стала. Возвращалась, борясь с течением. Плечо утихло. Я, вновь поймав дно ногами, встала. Дыхание сбилось от борьбы с рекой. Знакомое чувство готовности к переходу тихо жужжало внутри. «Значит, можно идти. Уйти и оставить Рокотова здесь? Такая жизнь по нему? Вождь его примет. Уже принял. Я недовольно вышла на берег. К утру будет холодно. Нужно было одеться, но я решила подождать, пока все еще теплый ветер высушит тело. Сел и размышляя о том, что предстоит сделать. «Стоит ли уходить одной?» Если бы не жгущие изнутри желания, если бы не иррациональное чувство ответственности за человека, считающего меня расчетливой стервой, и неспособной на жалость, как он сказал, чтобы мне наплевать, что судьбы сломаны, что после меня выжена земля. Если бы было наплевать, я бы не сидела ночью одна на берегу, а шла бы уже по миру Энотера. Я потерла увлажнившиеся глаза и показалось, что стало светлее или что я привыкла к темноте. Ласково погладила браслет. Камни блеснули, отражая свет. Я задрала голову. Три луны, одна за другой, светили на прояснившемся небе. Темная покрывала из туч уплывала вдаль, оставляя меня одну под лунами. Здесь, в этом мире, даже звезды не были такими яркими, как три круглолицые красавицы. Одна большая, две поменьше. Рука, лежавшая на браслете, засветилась, и я дернула ее, боясь спровоцировать переход. Камни один за другим потухли, словно по моему запястью проползла гусеница. Я вскочил на ноги и вновь погладила браслет. «Отдай...» «Нет, подари глаз каменной гусенице реке». «Глаз!» «Подари глаз!» «Который из камней?» «Который?» «Нет, не камень. Глаз!» Я посмотрела на навигационный камень. В прошлый раз он сам выпал из гнезда, а совсем недавно я размышляла... Доставать ли его, чтобы переправить капитана? Значит, подари глаз каменной гусеницы реке. Я усмехнулась. Ну, старая ведьма, ты все решила за меня? Подари глаз каменной гусеницы реке, и тогда Вендига обойдет стороной не только сильную руку. Я зажала навигационный металлический шарик пальцами. Свечение охватило запястье, а тело приготовилось к переходу. Пришлось закрыть глаза и погасить до усилием воли. Я знала, что свечение не исчезло, но чувство жжения утихло. Вырвав камень из ложа, я открыла глаза и с сомнением покатала его между пальцами. Стоит ли сопротивляться судьбе? Стоит ли вести капитана знакомой тропой? Или стоит довериться словам немой старухи? Было страшно. Страшно решиться. Что ждет меня там, дома? Нерешенные проблемы и, возможно, смерть. От рук ли фанатиков, или от мести оракула, или от случайной стрелы, но я рано или поздно погибну. Я уже превысила все сроки, на которые вообще рассчитывала в жизни. Так может перестать бояться и выбрать свободное перемещение? Может уже посмотреть своему страху в глаза и понять, что он не так страшен на самом деле? Я еще секунду размышляла, а затем размахнулась и просто бросила бусину в стремительно бегущую воду. В душе разлился давний страх. А вдруг зря? А вдруг это не поможет ему? А вдруг я не найду путь в мир капитана? А вдруг я буду вечно блуждать между мирами?» «Эйри!» — грозный мужской голос позвал меня. Я испуганно обернулась. От леса ко мне шел Рокотов. «Нашел?» «Как он нашел меня, если я сама заблудилась?»